Глава 12. Греция. Первый век до нашей эры. Пантелеймон, попытавшийся проникнуть к Маниме, что ему не удалось, узнав о ее смерти, сел на корабль, отплывающий в Грецию, и высадился на берег Элинской земли возле Афин, недалеко от того места, где стояла армия римлян под командованием Сулы. Хитрый грек попросил, чтобы его проводили к полководцу Луцию Сулли, на которого предатель возлагал большие надежды. Он много слышал о человеке, провозгласившем себя диктатором и ввязавшемся в войну с Митридатом. За это Пантелеймон уважал и побаивался его. Когда Митридат объявил войну Риму, только Сула принял вызов. Он не мог простить. что по приказу властителя Причерноморья в Малой Азии были убиты более тридцати тысяч римских граждан. И это кровавое событие, напоминавшее избиение младенцев, произошло в одну ночь. Сторонники пантийского царя убивали женщин и детей, кровь лилась рекой, и Луций понял, что Митридата нужно остановить. Суле пришлось сначала разобраться с интригами, которые плелись вокруг него. а потом заняться Митридатом. Новый полководец пришелся по сердцу солдатам. Его любили не за красивое лицо и правильные речи. Он щедро раздавал своим легионерам участки земли в завоеванных местностях. Пока полководец воевал с непобедимым царем, в Риме начались беспорядки. Его помощник Гай Марий вознамерился отобрать у Сулы власть. Пришлось возвратиться в Рим, расставить все по своим местам и снова вернуться на поля сражений. Армия Луция, переправив с Грецию, подошла к Афинам. Захваченный город Сула отдал на разграбление своим солдатам, а сам устремился в Акрополь. Больше всего на свете он хотел иметь в своей библиотеке рукопись Аристотеля. Отыскав их, консул на радостях помиловал Афины, Однако к тому времени город был уже сильно разрушен, а тысячи его жителей убиты. Римская армия всего в трех битвах разгромила войско Митридата. Сула наложил на царя контрибуцию в 20 тысяч талантов серебра. Отобрал часть кораблей и приказал понтийскому царю не высовывать носа дальше Кавказа. Митридат вроде бы подчинился, вернувшись Синопу, и консул стал мечтать о передышке, которую так и не получил. В Риме опять начинались беспорядки. Пантелеймон застал Сулу возле корабля. Полководец готовился взойти на него. Грека поразил его измученный вид. Некогда грозный римлянин выглядел худым и бледным, жиденькие волосенки покрывали облысевший череп, глаза сверкали нездоровым блеском, щеки ввалились... шея казалась тонкой и жилистой. Увидев незнакомца, Луций прищурился, пристально оглядев его с головы до ног, и спросил негромким, уставшим голосом, «Ты кто? И что тебе здесь нужно?» Грек поклонился, коснувшись земли складками грязного хитона, «Мое имя ничего тебе не скажет, господин. Я Пантелеймон, некогда бывший царедворцем Кумитридата». Сула моргнул и равнодушно отвернулся. Поверженный царь его не интересовал. Грек заметил его равнодушие и поспешно продолжил. «Я слышал, ты разбил Митридата и приказал ему сидеть тихо. Но, клянусь всеми богами, он не станет тебя слушать. И у него есть на это причины». Луций снова моргнул. Его совиные глаза не выражали никаких эмоций. «Поверь мне». Пантелеймон почти умолял, у него есть одна бесценная вещь, которая дает ему право на бессмертие. Сула вздохнул. Никто, кроме богов, не имеет права на бессмертие. Почти прошелестел он, покрываясь нездоровым потом. «Я бы ни за какие деньги не согласился вечно топтать землю, но не в этом дело. Понимаешь, Война меня интересует постольку, поскольку я желаю укрепления Рима. Как только моя держава укрепится, я откажусь от власти и стану простым горожанином. Моя давняя мечта — изучить уникальные рукописи Аристотеля. Так что ступай, чужеземец, твоя болтовня меня раздражает. К тому же меня ждут в Риме, а ты нас задерживаешь. Он поднял руку, как бы приказывая избавить его от присутствия грека. и два дюжих молодца с мускулами гладиаторов оттащили Пантелеймона подальше от корабля. Пошатываясь, Сулов зашел на палубу и снова провел рукой по хрящеватому носу, смахнув мутную каплю пота. Диктатор был болен, и Пантелеймон это понял. Сражаться на два фронта ему не под силу. Нужно прежде всего укрепиться в Риме. Сейчас сули не Домитридата. Что ж, Пантелеймон никуда не торопится. В Афинах у него родня, он осядет в этом городе и будет дожидаться своего часа. Митридат возлежал на больших мягких подушках, перебирая длинные пшеничные волосы наложницы, поразившие его своей красотой. Стратоники. Эта женщина за короткое время вытеснила из болевшего сердца предательницу Маниму, и прочно обосновалась в нем. Митридата не беспокоила, что стратоника происходила из семи бродячих музыкантов и в детстве развлекала вместе с родителями народ игрой на кефаре. Наоборот, его влекли ее простота и разумной речи. Красота стратоники отличалась от утонченности Лао и Манимы. Грубые черты красивого лица. сказали, словно высеченными из мрамора, неумелым резцом. Нос длиннее, чем у античных богинь, рот слишком большой, но чувственный, глаза черные и влажные, окаймленные смоляными ресницами. Но ни одна из его жен не умела так красиво петь. Ее сильный низкий альт проникал в самые сокровенные уголки души. «Стратоника, любовь моя, спой», — попросил Митридат, — дотрагиваясь до ее смуглого лба. Она не стала отказывать. Тотчас поднялась, прекрасная в своей первозданной ноготе, и, взяв лютню, тронула струны и полилась, как равнинная речка, грустная песня о влюбленных юноше и девушке. Они мечтали быть вместе, но юноша хотел посмотреть дальние страны и уехал, обещав вскоре вернуться. Девушка ждала его два года, а потом родители выдали ее замуж за нелюбимого. Когда приехал возлюбленный, она сказала, что не бросит мужа. Юноша в отместку женился на другой, и много лет мучились два несчастных человека. Митридат слушал грудной голос Стратоники и вспоминал мать, сестру и Маниму. Они говорили, что любят его, но на самом деле любили его деньги и власть. Женщины из высшего общества, всегда любят деньги и власть. Что если жениться на простолюдинке-стратонике? «Ты бы согласилась быть царицей?» — спросил Митридат, привлекая девушку к себе, когда она закончила петь. Наложница покачала головой. «Не гожусь я тебе в жены, Митридат. Лучше оставить все как есть. Я простая девушка, мои родители уличные музыканты. Народ станет показывать на тебя пальцем». «Если ты женишься на мне, или ты думаешь, тебя станут больше любить?» «Не надейся. Ты никогда не сможешь понять, что нужно твоему народу, даже если годами будешь ходить по стране в одежде странника и интересоваться его нуждами». Стратоника напоминала о, как ей казалось, чудачествах Митридата. Он любил облачиться в простой хитон из грубой холстины, и в стоптанных сандалиях, с посохом в руке, бродить по селам и городам, разговаривая с простолюдинами и порой щедро одаривая их золотом. Но нельзя пригреть всех, так, по крайней мере, считала девушка. Недовольной властью всегда найдутся. А если бы я стал простолюдином, отдавил бы царство своим сыновьям и бежал бы с тобой в какую-нибудь далекую страну, ты бы согласилась? дат испытывающий, посмотрел на нее. Грубое красивое лицо не дрогнуло, не покраснело. «Мне не нужны деньги», — отозвалась она. «Мне нужен ты. Деньги приходят и уходят, и только любовь вечна Царь блаженно закрыл глаза. Никто никогда не говорил ему таких слов. «Эта простая женщина заслужила быть царицей». «Завтра мы заключим брачный договор», — сказал он, гладя ее волосы. «Знаю, ты не любишь деньги, никогда ничего не просишь, довольствуясь тем, что даю тебе я. Ты заслужила мое доверие, Стротоника. Завтра я сделаю тебя управляющей моей сокровищницей в крепости Камана». Она покачала головой. «Я сказала, что мне не нужны твои богатства. Они не приносят счастья». и все равно тебе придется управлять ими, — притворно вздохнул царь. — Я не вижу, кому еще могу доверить сокровища. Завтра, как только ты станешь моей женой, я покажу тебе то, что придется охранять. стратаника улыбнулась, и на щеках заиграли ямочки. — Быть твоей женой и так слишком много, великий царь, — сказала она. — Но я этому рада не потому, что хочу разделять с тобой власть. Женщина прижалась к его могучему телу, ее глаза блестели. «Я беременна, Митридат. Это хорошо, когда ребенок рождается в браке». Свадебная церемония началась утром со священного омовения невесты и жениха водой. Восьмилетний сын царя принес воду из горной речки в лутрофуре сосуде с высоким туловым, узким длинным горлышком, двумя ручками причудливой формы и широким венчиком. Дворец царя в Камане украшали цветами, гирляндами, готовясь ко второму дню. Второй день празднования по эллинским традициям начинался утром в доме невесты. Ее одевали в свадебный наряд и набрасывали фату, закрывавшую голову и лицо. Однако у Стратоники не было своего дома, и все происходило во дворце. Нимфирия, пожилая и опытная женщина, быстро облачила стратонику в свадебный хитон, закрыла прозрачной тканью лицо и голову, при этом напевая древние свадебные песни. Отец невесты, бродячий музыкант, неизвестно где развлекавший публику, не мог принести жертву богам, и это сделал за него Митридат. По просьбе невесты у молодых не было свадебного пира, никто не сопровождал их в спальню, где они изведали любовь много раз. Никто не пел эпиталами только Нимфирия сняла со стратоники свадебный наряд, обнажив ее для супруга. При свете факелов смуглое тело женщины казалось оливковым. Митрида бережно провел рукой по ее полному плечу, потом коснулся живота. «Значит, здесь мой наследник», — гордо заметил он. «Что ж, это будет мальчик». и он родится воином вот увидишь рассмеявшись царь взял ее за руку и кинул ей хитон одевайся наша свадьба не похожа на другие, поэтому сразу введу тебя в курс дела ты должна узнать кое что о своем муже женщина потупилась ее длинные ресницы отбрасывали тень на персиковые щеки ты хочешь показать мне сокровищницу и немедленно подождав, пока жена наденет хитон, царь, поддерживая ее за локоть, вывел длинный коридор дворца. Стратоника не знала его. Став наложницей Митридата, она не выходила со своей половины и только сейчас увидела, как красив огромный дом, сегодня ставший ей родным. Через ход западной стороны они вышли в центральный двор, выложенный огромными плитами. Женщина заметила, что на верхней этаже вела мраморная лестница. «Там наверху приемные покои и парадные залы», — сказал Митридат. «Те узкие продолговатые помещения — кладовые. В квадратных ямах хранят оливковое масло. Завтра я покажу тебе тронный зал. Ты должна привыкать к тому, что ты царица. Но сегодня у меня другая цель». Они приближались к холму, возвышавшемуся возле крепостной стены. Царь не вышел из дворца через ворота, он подошел к стене и, демонстрируя исполинскую силу, нажал на известковый желтый камень, ничем не выделявшийся среди остальных. Камень сдвинулся с места, открывая маленькую круглую железную дверь. Митридат потянул кольцо, и дверь со скрипом пропустила их в подземелье, где было темно и прохладно. Где-то в глубине мрачного коридора горел факел, освещая склизки от сырости стены, и эстротонике стало страшно. Митридат крепко сжал ее руку и прошептал «Не бойся». Коридор становился все уже, они сгибались под сводами, задевавшими их волосы, пока, наконец, не вышли в просторную комнату, пробитую в скале и наполненную сундуками, большими и маленькими. «Это все мое и твое», — гордо сказал царь. «Открывай любой сундук, любуйся тем, что теперь принадлежит тебе». Дрожа от волнения, Стратоника открыла первые слоновой кости, и свет драгоценных камней радугой заиграл над ее головой. Во втором из прочного дерева находилось золото. «Ты очень богат, Митридат, но мне это не нужно», — прошептала женщина. «Я буду любить тебя в горе и радости. Мне не нужны деньги». Царь будто пропустил ее слова мимо ушей. «Это еще не все, Сратоника. Смотри». Он надавил на стену, и перед ними открылась дверь в еще одну комнату. Золотой конь, играя мускулами, посмотрел на женщину черным с белой прожилкой глазом. Она вскрикнула от удивления и восхищения. «Да чего же он красив?» Митридат довольно улыбнулся. «Он не только красив, в нем вся моя сила». «Я доверяю тебе, и поэтому привел сюда. Никто не должен знать о коне. Если он окажется в чужих руках, я погибну». Она кивнула и прижалась к нему. «Ты будешь жить долго, мой супруг», — проговорила женщина, поправляя черную прядь волос, упавшую на смуглый лоб. «Я никому никогда не позволю приблизиться к коню. Ты сделал правильный выбор, когда доверился мне». Ее слова звучали в ушах царя сладкой музыкой. Наконец-то он встретил ту, которой не нужны власть и золото.